Издательство «Миф», Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Йона Бергер. Как люди убеждают. Влияние слова в переговорах, беседах и спорах. Перевод с английского Кира Бугаевой. Текст читает Владимир Лесных посвящается каждому, кто когда-либо удивлялся силе слов. Введение. В возрасте чуть более года мой сын Джаспер стал говорить слово «пожалуйста» или, по крайней мере, пытался. Он еще с трудом произносил некоторые звуки, поэтому результат больше походил на «паста», но все же был довольно близким по звучанию, чтобы мы уловили основную мысль, которую ребенок старательно пытался выразить. Употребление слова как такового не стало для нас открытием. В конце концов, к шести месяцам дети уже распознают большинство звуков, а к году выговаривают от одного до трех слов. Интересным было то, как он это слово использовал. Сначала Джаспер называл то, что хотел сделать или получить. Например, «встать» или «йо» — йогурт, или «кичмет» любимый плюшевый мишка коричневого цвета. Затем делал паузу, чтобы оценить результат. Если он мгновенно получал желаемое, на этом все и заканчивалось, больше он ничего не добавлял. Но в случае отказа, более того, если взрослый делал все, чтобы желаемого не произошло, ребенок упрямо смотрел в глаза, кивал и говорил «паста». По мере взросления Джаспера Увеличивался его словарный запас. Он начал называть другие игрушки и любимых героев. Дидо — динозавры. Говорить о том, что хотел бы сделать. Би — скатиться с горки. И считать. До двух. В его лексиконе появилось даже слово «ага». Оно обычно и шло за «паста», вероятно, для усиления эффекта, чтобы показать, что Джаспер имел в виду именно это. Получалось «йо», «паста», «ага». Или если перевести на язык взрослых «да, я хочу йогурт», «я говорю серьезно». Слово «паста» было особенным, первым, которое позволило Джасперу понять, что слова имеют силу, что ими можно ускорить выполнение действия. Если хочешь что-то получить, но не получаешь, добавление этого слова способно все изменить в твою пользу или, по крайней мере, повысить шансы на успех. Так Джаспер открыл для себя первое волшебное слово. Почти все наши действия связаны со словами. Мы используем их для выражения идей и мыслей, для общения с близкими. С их помощью руководители руководят, продавцы продают, воспитатели воспитывают, учителя учат, политики управляют, доктора объясняют. Даже наши личные размышления связаны с языком. По некоторым оценкам, мы используем около 16 тысяч слов в день. Мы пишем электронные письма, проводим презентации и общаемся с друзьями, коллегами, клиентами. Заполняем профиль на сайте знакомств, ведем разговоры с соседями и супругами, спрашиваем, как прошел их день. Мы все время используем язык, хотя редко рассуждаем о его специфике. Конечно, мы обдумываем мысли, которые хотим донести до собеседника, но гораздо меньше размышляем о том, с помощью каких именно слов это делаем. Впрочем, зачем нам это нужно? Многие слова часто кажутся взаимозаменяемыми. Вернитесь к третьему с конца предложению из услышанных ранее. В нем использовано выражение «каких именно слов», которое с легкостью можно заменить на каких точно слов, каких конкретно слов, или подобрать к нему другие синонимы. Разумеется, донести свою мысль чрезвычайно важно, и вроде бы несущественно, какие выражения будут для этого подобраны. Подойдут даже случайные обороты речи. Все, что пришло в голову. Но оказывается, внутренний голос может ошибаться и очень существенно. Слово изменившая мир. В 1940-е годы прошлого века одно слово изменило мир. Как мы знаем, каждый раз, когда случалась беда или миру угрожали злодеи, герой комиксов Билли Бэтсон произносил «Шазам!» и с невероятной скоростью превращался в супергероя. Подобных заклинаний существует немало, от «Абракадабра» и «Фокус-покус» до «Сезам откройся» и «Экспекта патронум». Колдуны и волшебники всех уровней использовали вербальный способ пробуждения магии. Подобно этим заклинаниям, простые слова, подобранные правильно и предметно, способны помочь многого добиться или многое изменить. Услышавший не сможет противиться их воздействию. Похоже на фантастику, верно? Но это совсем не фантастика. В конце 1970-х годов... Ученые из Гарварда установили копировальный аппарат в библиотеке городского университета Нью-Йорка, чтобы посетители помогли им провести научное исследование. Нью-Йорк славится самобытной культурой, вкусной едой и социальным разнообразием. А как насчет доброжелательности? Ее встретишь нечасто. Жители этого мегаполиса, как известно, быстро говорят, много работают и вечно спешат. Так что заставить их помочь незнакомому человеку, пожертвовав своими интересами, мягко говоря, непросто. Ученых интересовало, что движет людьми, оказавшимися в определенных условиях. Один из членов исследовательской группы ждал поблизости от аппарата, когда появится желающий сделать копию. Когда такой человек подходил и помещал листок под крышку, ученый начинал действовать. Он быстро приближался и просил пропустить его вперед. Обращение при этом было в каждом случае разным. Иногда прямым. «Извините, мне надо снять копии с пяти страниц. Вы не пропустите меня?» Иногда ученый добавлял объяснение. «Извините, мне надо снять копии с пяти страниц. Вы не пропустите меня, я очень спешу». Оба варианта были почти идентичны. Везде ученый использовал вежливое «извините». Произносил просьбу воспользоваться аппаратом вне очереди и упоминал, сколько страниц нужно скопировать. Условия были одинаковыми. Предполагалось, что человеку предстоит прервать начатый процесс копирования, убрать листок и подождать, пока другой закончит копировать свои пять листов. Но эти обращения при всей своей схожести давали разный результат. Наличие объяснения на 50% увеличило число согласившихся пропустить просящего. Фраза звучала на целых 50% убедительнее всего из-за трех слов это невероятно ощутимый эффект, архиважный. Впрочем, кто-то может отметить, что два упомянутых подхода отличались не только этим. Скорее всего, на людей оказало воздействие не само по себе объяснение, а уважительная причина. Человек, подошедший вторым, спешил, а тот, кто стоял первым, возможно, нет, потому и решил оказать услугу, проявив любезность. Однако это совсем не так. У исследователя был и третий вариант. Звучал он следующим образом. «Извините, у меня пять страниц. Могу я воспользоваться аппаратом, потому что мне надо сделать копии?» «Немного коряво, верно?» В этом случае просящий не предоставлял никакой дополнительной информации. Просьба воспользоваться аппаратом сама предполагала, что ему надо сделать копии. Попытка объяснения, по идее, не должна была ничего изменить. Если просящему уступали из-за уважительной причины, подталкивающей людей сделать доброе дело, то в этом случае ему не должны были уступать. К такому поведению даже могли отнестись более враждебно. Но все происходило совсем не так. То, что должно было, на первый взгляд, сделать повод обращения ничтожным, увеличило его значимость. И люди соглашались. Следовательно, на их решение повлияло не наличие уважительной причины а сила объяснения как такового. Исследование под названием «копировальный аппарат» — это лишь один из примеров силы волшебных слов. Употребление словосочетания «я рекомендую» вместо «мне нравится» дает гарантию, что ваше предложение примут на 32% людей больше. Если в профиле на сайте онлайн-знакомств написать «с кем?», то можно на 31% повысить вероятность отправиться на свидание с мужчиной. Использование большого количества предлогов в сопроводительном письме на 24% повышает вероятность получения должности. «Не имеет» заставляет людей платить за покупку на 3 доллара больше по сравнению с просто «не» в перечислении характеристик товара. Слова, используемые в отчетах о доходах и убытках компании, влияют на цену акций а то, как говорит генеральный директор с подчиненными, связано с доходностью инвестиций. Спросите, как все это стало известно? Благодаря новой науке о языке. Научно-технические достижения в машинном обучении, компьютерная лингвистика, новые возможности обработки текстов в сочетании с глобальной оцифровкой всего, от сопроводительных писем до разговоров, произвели революцию в инструментах языкового анализа и дали бесценные результаты. Я начал использовать автоматический анализ текста случайно. Будучи профессором, в середине 2000-х я читал лекции студентам первого курса в Уортонской школе бизнеса при университете Пенсильвании и занимался исследованиями, целью которых было понять, почему одни явления приживаются в обществе, а другие нет. Нас интересовало, по какой причине об одних вещах люди говорят и делятся информацией о них, а с другими вещами этого не происходит. Я собрал архив из тысяч текстовых материалов, опубликованных в The New York Times, начиная от передовиц и мировых новостей и заканчивая спортивными событиями и светской хроникой. Многие из этих статей люди с интересом читали, но лишь часть из них попала в число самых пересылаемых по электронной почте. Соответствующий учет велся на сайте. Мы решили выяснить причину. Для этого предстояло установить, почему тот или иной контент способен стать вирусным. Быть может, дело в том, что статья расположена на первой полосе газеты и потому привлекает больше внимания. Мы изучили, какие разделы интересны большему количеству читателей и у каких авторов больше аудитория. Мы также задались вопросом, может ли определенный стиль изложения вызывать интерес и подталкивать читателей делиться статьями чаще. Чтобы понять это, необходимо было составить список критериев. Например, какие эмоции вызывает статья или сколько полезной информации она содержит. Все началось с набора научных сотрудников. Студенты, заинтересовавшиеся исследованием, обращались ко мне по электронной почте с вопросом, могут ли они помочь. Каждому предлагалось оценить статью и отметить, какие эмоции она вызвала прежде всего. Сильные или слабые? Этот метод, Работал довольно неплохо, по крайней мере, в самом начале. Число оцененных статей возросло до нескольких десятков. Однако для тысяч материалов тактика оказалась нерабочей. Чтение статьи занимает какое-то время, а чтение многих статей — много времени. Мы привлекли больше сотрудников, но процесс все равно оставался трудоемким и медленным. К тому же людей стало так много, что возникали сомнения в достоверности результатов. Одному статья могла показаться интересной и вызвать у него сильные эмоции, а другому нет. Меня тревожило, что это помешает сделать объективные выводы. Нужен был другой способ, подходящий для более масштабных исследований и дающий результат, которому можно доверять. Этот способ должен был добывать данные без привлечения большого количества людей, которые со временем уставали, и теряли интерес. Я поговорил с коллегами, и кто-то из них предложил компьютерную программу Linguistic Inquiry and Word Count — лингвистический разбор и подсчет слов. Или LIWC. Программа была гениальна и проста. Пользователь вводил текст, скажем, статью из газеты или что-то иное, и программа оценивала его по многим параметрам. Например, подсчитывала количество слов связанных с эмоциями, и определяла, вызывает ли их этот текст. В отличие от сотрудников, программа не уставала. Она была объективна и последовательна. Ничто не могло повлиять на ее оценку. Поэтому LIWC стала моим любимым помощником в исследованиях. Мудрость, добытая из слов. За прошедшие с той поры два десятилетия возникло множество новых инструментов для работы с естественным языком. Изменился подход, появились методы подсчета определенных терминов и способы выявления основных тем в тексте. Так же, как изобретение микроскопа произвело революцию в биологии, а телескопа в астрономии, инструменты обработки языка изменили общественные науки. Они помогли ученым лучше разобраться во всех типах человеческого поведения. Мы проанализировали звонки в службу поддержки для выявления слов, позволяющих клиентам ощущать себя более удовлетворенными результатом. Детально разбирали разговоры, чтобы выяснить, почему одни более эффективны, а другие менее. Внимательно изучали статьи в онлайн-изданиях, чтобы определить, что поддерживает интерес читателей. Мы также изучили тысячу сценариев фильмов, чтобы понять по какой причине часть из них становятся блокбастерами. Просмотрели десятки тысяч научных публикаций, чтобы узнать, как надо писать, чтобы воздействовать на читателя. Проанализировали миллионы комментариев в интернете, пытаясь выяснить, как слова влияют на работу сарафанного радио. Мы разбирали диалоги между врачами и пациентами, чтобы выявить, что увеличивает доверие и погружались в слушание дел об условно-досрочном освобождении, чтобы разобраться, какой эффект имеют слова о раскаянии и какие аргументы помогают юристам выигрывать дела. Мы проанализировали сценарий десятков тысяч телевизионных шоу, чтобы дать определение тому, что делает происходящее интересным для зрителей, и изучили более миллиона текстов лирических песен, чтобы обнаружить то, что сделало их хитами. На этом долгом пути я все больше убеждался в силе волшебных слов. То, что мы говорим, в любом случае оказывает влияние на окружающих, но одни слова воздействуют сильнее других. Правильные, использованные в нужное время, они могут заставить людей изменить мнение, привлечь на сторону оратора широкую аудиторию и побудить к действию. Что же это за волшебные слова и как можно использовать их силу? Эта книга раскроет тайны неведомой многим науки о том, как работает язык. И, что более важно, о том, как пользоваться им эффективно, убеждать, налаживать отношения, добиваться большего успеха в личных отношениях и в работе. Мы рассмотрим шесть типов волшебных слов. Это слова, которые помогают. Первое. Активировать личность и агентивность, свойства или отношения, связывающие лицо и проводимое им действие. Второе. Демонстрировать уверенность. Третье. Правильно ставить вопрос. Четвертое. Эффективно использовать предметность. Пятое. Подключать эмоции. Шестое. Использовать сходство и различия. Первое. Активация личности и агентивности. Слова подсказывают нам, кто несет ответственность, на ком лежит вина и что значит принимать участие в чем-либо. Соответственно, небольшие изменения в формулировке могут иметь значимые последствия. Вы узнаете, почему использование существительных вместо глаголов способна помочь вам говорить более убедительно. Как сказанное в нужное время «нет» помогает добиться желаемого. И как вернуть себе возможность творить в момент застоя, изменив всего одно слово в заданном себе вопросе. Вы услышите о том, почему мы меньше тревожимся и лучше взаимодействуем с окружающими, говоря о себе в третьем лице, и почему использование местоимений «ты» или «вы» в одних случаях помогает, а в других вредит. Мы изучим, как слова влияют на агентивность и эмпатию, как они позволяют этично менять поведение людей и как заставляют супругов быть единодушными или расходиться во мнениях. Второе. Демонстрация уверенности. Слова не только помогают транслировать факты и мнения, но и показывают, насколько мы уверены в этих фактах и мнениях. Именно от этого зависит то, как люди нас воспринимают. И именно это помогает влиять на них. Вы узнаете, как терпящий бедствие руководитель отдела может превратиться в первоклассного лидера, всего лишь выкинув из лексикона неправильные слова. Почему манера речи юриста не менее важна, чем излагаемые им факты? Какое речевое поведение позволяет людям казаться более надежными и заслуживающими доверия? Почему клиенты выбирают тех финансовых консультантов, которые выглядят уверенными в себе, даже если они, скорее всего, ошибаются в прогнозах. И почему отзыв о том, что в ресторане кормят, а не накормили вкусно, почти гарантия того, что люди отправятся именно туда. Уверенность часто весьма полезна. Однако я покажу вам, что и сомнения могут дать нужный эффект. Мы узнаем как, демонстрируя колебания, можно заставить оппонента в споре вас выслушать и почему признание недостатков помогает человеку проникнуться к вам доверием. Третье. Правильная постановка вопроса. Эта глава познакомит вас с наукой правильно задавать вопросы. Почему люди считают, что, прося совета, они невольно подчеркивают высокие умственные способности собеседника? и почему большое количество вопросов на первом свидании может стать гарантией того, что будет и второе. Я расскажу вам вопросы какого типа наиболее эффективны и в какой момент их следует задавать, как уклониться от вопросов, на которые трудно ответить, и как заставить человека выдать секретную информацию. А еще мы поговорим о том, как одна семейная пара открыла для себя надежный способ сделать социальные связи прочнее и почему правильный вопрос дает понять людям, что они вам не безразличны. Четвертое. Эффективное использование предметности. В этой главе мы разберем, как выразить предметность языковыми средствами, какие слова указывают на то, что вы внимательно слушаете и почему формулировка исправления ошибки» а не решение проблемы, повышает удовлетворенность клиента. Я расскажу вам о том, почему знание может быть проклятием и почему определение «серая футболка», а не «топ» увеличивает продажи. А еще я продемонстрирую вам, что в некоторых ситуациях при всей ценности умения быть предметным и конкретным полезнее прибегнуть к абстрактным выражениям. Вы узнаете что образный язык говорит о силе и задатках лидера и как он способствует лучшему финансированию стартапов. Пятое. Подключение эмоций. В главе 5 мы разберемся в том, почему эмоционально окрашенные слова повышают вовлеченность и как использовать это знание во всех аспектах жизни. Вы узнаете, как 22-летний стажер построил империю подкастов благодаря изучению науки о том, как все делать правильно, по какой причине несколько негативных фактов в совокупности могут дать позитивный эффект, а также почему эмоциональность в речи повышает продажи одной категории товаров, но не влияет на продажи другой. Я расскажу о том, как удержать внимание аудитории даже в том случае, если тема кажется не самой интересной, и почему... Позволив людям чувствовать себя счастливыми и уверенными в себе, вы снизите их восприимчивость к тому, что говорите. Дослушав главу до конца, вы поймете, как слова заставляют людей выражать эмоции, как и когда лучше использовать эмоциональную речь и как создать успешную презентацию или написать статью, которая заинтересует любую аудиторию. Шестое. Использование сходств и различий. Эта глава научит вас методу подобия в языке. Вы поймете, что означает лингвистическое сходство и почему оно помогает объяснить все, что угодно, начиная с того, почему человек получает повышение или становится вам другом, и заканчивая тем, почему одного увольняют, а другого опять приглашают на свидание. Но сходство — это не всегда хорошо иногда лучше различия. Вы узнаете, почему песни, сочиненные не по шаблону, приобретают большую популярность и как искусственный интеллект голосовых помощников Сири и Алиса используется для получения количественной оценки о том, как быстро распространяется информация и насколько обширна аудитория. К концу главы вы научитесь понимать незнакомый языковой стиль и узнаете, как построить свою вещь так, чтобы слушателям было проще понять вас, чтобы они с большей вероятностью приняли сказанное и, соответственно, чтобы ваш шанс на позитивный отклик повысился. Седьмое. Что демонстрирует язык? Первые шесть глав аудиокниги посвящены тому, как оказывать влияние при помощи речи и как, благодаря языку, стать более счастливым, здоровым, и успешным. В последней же главе я покажу вам, какая тайная сила кроется в словах. Я объясню, как исследователи определяют авторство Шекспира без прочтения пьесы, и как по употребляемому в заявлении словам выявить человека, который с большей вероятностью не выплатит кредит. Подсказка. Не доверяйте экстравертам. Вы также узнаете, Какие черты общества в целом раскрывает язык? Как анализ четверти миллиона песенных текстов ответил на давний вопрос о том, агрессивна ли музыка по отношению к женщинам? И стала ли она со временем лучше? И как съемки нагрудным видеорегистратором позволили зафиксировать едва заметные отличия в речи полицейских при разговоре с белыми и темнокожими членами общества? Дослушав аудиокнигу до конца, Вы научитесь лучше использовать язык, чтобы понимать мир и быть понятым. Вы увидите, как слова помогают раскрыть смысл сказанного другими людьми и их мотивы. И узнаете, как речь отражает социальные стереотипы и предубеждения. Каждая глава посвящена одному типу волшебных слов. В ней показано, как их использовать. Некоторые факты понятны и будто бы говорят сами за себя. Другие более сложные. Их смысл становится ясен из контекста. А еще книга посвящена теме более эффективного использования языка. Если вас заинтересуют инструменты, позволяющие добиваться этого, ознакомьтесь с текстом приложения. Там перечислены некоторые из основных методов и способов их применения различными компаниями, организациями и целыми отраслями. Осознаем мы это или нет, но все мы писатели. Пусть и не создаем книги или статьи, Не называемся авторами или журналистами, но все равно мы пишем. Электронные письма коллегам и друзьям, отчеты начальству и тексты к презентациям для клиентов. И еще мы все ораторы, выступающие на публике, хотя при этом не выходим на сцену. Мы выступаем с презентацией в офисе или общаемся на первом свидании. Убеждаем незнакомого человека сделать пожертвование или побуждаем своего ребенка убрать в комнате. Чтобы повысить свое писательское и ораторское мастерство, надо выглядеть в глазах других внимательным и заинтересованным. А для этого нужно использовать правильные слова. Очень сложно заставить людей слушать, концентрировать внимание и делать то, что мы хотим. Трудно мотивировать других, побуждать к творчеству и создавать крепкие социальные связи. В этом вам помогут верные слова. Часто можно услышать, что некоторые люди умеют подбирать нужные слова. Они убедительные и харизматичны, кажется, они всегда знают, что сказать. Неужели остальным, тем, кому не посчастливилось родиться с таким качеством, никогда не стать похожими на них? Не совсем так. Великими писателями и ораторами не только рождаются, но и становятся благодаря обучению. Слова порой оказывают неожиданное воздействие. Понимая, когда, почему и как они работают, можно использовать это в свою пользу. Аудиокнига, которую вы слушаете, поможет понять, как использовать слова более эффективно и объяснит, какую службу они могут вам сослужить.